Глава 26. Джон Пендлитон. Ровно за неделю до Рождества Полиана отправила свой рассказ, теперь уже аккуратно напечатанный на конкурс. В объявлении говорилось, что победителей назовут не раньше апреля, так что она с присущим ей философским спокойствием приготовилась к долгому ожиданию. «Пожалуй, я рада, что ждать придется так долго» говорила она себе. «Всю зиму мне будет весело думать, что, может быть, я все-таки получу первый приз, а не один из тех, что поменьше. Возможно, я даже буду рассчитывать на первый приз. Тогда, если я действительно получу его, у меня не будет совсем никаких огорчений. Ну, а если не получу, я хотя бы не буду все эти недели огорчаться заранее и смогу радоваться тому, из меньших призов, который мне достанется. То, что она может не получить совсем никакого приза, никак не входило в расчеты Полианы. Рассказ, так красиво напечатанный Милли Сноу на машинке, выглядел, по мнению автора, ничуть не хуже, чем если бы уже вышел из типографии. В тот год Рождество не было веселым в доме Харингтонов, несмотря на все старания Полианы. Тетя Полли категорически отказалась позволить как-то отметить праздник и выразила свою позицию столь недвусмысленно, что Полиана не смогла сделать ей даже самый скромный подарок. В рождественский вечер к ним зашел Джон Пэндлитон, миссис Чейлтон, извинившись, ушла к себе, но Полиана, которая была совершенно измучена долгим днем, проведенным с теткой, приветствовала его с радостью. Однако даже здесь она обнаружила ложку дегтя в бочке меда своего удовольствия, так как Джон Пэндлитон принес с собой письмо от Джимми и в письме не говорилось ни о чем ином, как только о планах устройства замечательного рождественского праздника в доме молодых работниц. Планах, которые строили вместе он и миссис Кэррью. А Поляна, как не стыдно было ей признаться в этом себе самой в тот момент, не была расположено слушать рассказы о рождественских развлечениях, тем более о развлечениях Джимми. Джон Пендлеттон, однако, не пожелал оставить эту тему, даже когда письмо было дочитано до конца. «Большие дела! Ничего не скажешь!» — воскликнул он, складывая письмо. «Да, действительно, замечательно!» — пробормотала Полианна стараясь говорить с должным энтузиазмом. «И все это прямо сейчас, в этот вечер? Хм, хотел бы я заглянуть к ним в эту минуту». «Да-да», — снова пробормотала Полиана еще более старательно, изображая энтузиазм. «Я полагаю, миссис Кэрри узнала, что делает, когда взяла Джимми в помощники», — засмеялся мужчина. «Но интересно, как это понравится Джимми?» «Изображать Санта-Клауса сразу для пятидесяти молодых женщин?» «Он в восторге, конечно же!» поляна слегка вскинула голову. «Может быть, но все же ты должна признать, это не совсем то же самое, что учиться строить дамбы и мосты». «О да!» «Ну, пусть так!» Я готов побиться об заклад, что эти девушки никогда не проводили время веселее, чем с его помощью в этот вечер. Да, — Да-да, конечно. Запинаясь, выговорила Полиана, стараясь подавить эту противную дрожь в голосе и не сравнивать свой невеселый вечер в Белдингсвилле в компании одного лишь Джона Пендлитона с тем, как проводят те 50 девушек в Бостоне с Джимми. Последовала краткая Пауза. Джон Пендлеттон мечтательно смотрел на танцующие в камине языки пламени. «Чудесная женщина, миссис Кэррю», — сказал он наконец. «Да, она действительно чудесная». На этот раз энтузиазм в голосе Полиана был совершенно неподдельным. Джимми писал мне прежде о том, что она сделала для этих девушек. Продолжил мужчина, по-прежнему глядя в огонь. Как раз в предыдущем письме он много рассказывал об этом и о ней самой. Он говорит, что всегда восхищался ею, но никогда до такой степени, как теперь, когда узнал ее по-настоящему. «Она прелесть. Вот что она такое», — с теплотой заявила Полианна. «Она прелесть во всех отношениях, и я ее очень люблю». Джон Пендлеттон со странным выражением в глазах вдруг обернулся к Полиане. — Я знаю, дорогая, что до этого, то, может быть, есть и другие, которые тоже любят ее. На миг сердце Полианы замерло. К ней с ошеломляющей силой пришла неожиданная мысль. — Джимми! — Не хочет ли Джон Пендлитон сказать, что Джимми любит влюблен в миссис Кэррио? — Вы имеете в виду, — неуверенно произнесла она, но закончить вопрос не смогла. — Я имею в виду девушек, разумеется, — ответил он беспечно, но все с той же странной улыбкой. — Разве ты не предполагаешь, что те 50 девушек, «Без ума от нее!» Поляна сказала, «Да, конечно, и пробормотала еще что-то приличествующее случаю в ответ на следующее замечание Джона Пендлеттона. Но ее ум был в смятении, и она предоставила мужчине говорить почти одному весь оставшийся вечер. И, похоже, Джон Пендлеттон был отнюдь не против этого». Раз или два он беспокойно прошелся по комнате, а затем опустился на прежнее место. И когда он заговорил, тема была все та же — миссис Карью. Странно насчет этого ее Джейми. Правда? Я все думаю, действительно ли он ее племянник? Так как Полиана не ответила, мужчина продолжил после минутного молчания. Но все равно он славный малый. Мне он нравится. Есть в нем что-то глубоко настоящее. Она в нем души не чает. Это очевидно и неважно действительно он родня ей или нет. Последовала новая пауза. Затем немного изменившимся голосом Джон Пендлеттон продолжал. И, как подумаешь, еще более странным кажется то, что она не... Вышла замуж еще раз. Она очень красивая женщина. Ты так не думаешь? Да, да, да, действительно. С отчаянной торопливостью отозвалась Полиана очень, очень красивая. Голос поляны все же немного дрогнул. В этот момент она видела отражение собственного лица в зеркале напротив, а Полиана никогда не считала себя очень красивой. А Джон Пентлеттон все говорил и говорил о пустяках, задумчиво, с удовольствием, устремив глаза на огонь в камине. Отвечают ему или нет, его, похоже, не беспокоило. И даже слушают его или нет, он вряд ли знал. Ему явно хотелось столько говорить. Но, наконец, он с неохотой встал и попрощался. Томительные полчаса. Поляна с нетерпением ждала, когда же он уйдет, и она сможет побыть одна, но после его ухода ей захотелось, чтобы он снова был с ней. Она вдруг обнаружила, что ей неприятно быть одной со своими мыслями. Теперь ей всё было удивительно ясно. Не было никаких сомнений. Джимми был влюблен в миссис Кэррию. Вот почему он был так угрюм и беспокоен, когда она уехала. Вот почему он так редко приходил повидать ее, Полиану, своего старого доброго друга. Вот почему. Бесчисленные мелкие подробности событий минувшего лета одна за другой всплывали в памяти не мы свидетели того, что невозможно было отрицать. А почему бы ему и не любить ее? Миссис Кэрри действительно была красива и очаровательна. Правда, она была старше джимино молодые мужчины женились на женщинах гораздо старше неё и много раз. А если они любят друг друга? В тот вечер Полиана плакала, пока не заснула. Утром она мужественно постаралась посмотреть в лицо фактом и даже попробовала с печальной улыбкой подвергнуть их испытанию игрой в радость. И тогда ей вспомнились слова, которые когда-то сказала Нэнси. «Если есть кто-то на свете, кто и слышать бы не пожелал о твоей игре, так это пара поссорившихся влюбленных». «Конечно, мы не поссорились и даже не влюблённые, — думала Полиана краснея, — но всё равно я могу радоваться, что он рад и что она рада только...» Даже наедине с собой Полиана не могла закончить эту фразу. Уверенная теперь, что Джимми и миссис Кэрьё любят друг друга, Полиана стала особенно восприимчива ко всему, что могло укрепить эту уверенность. И, ожидая подтверждений, она, как и можно было предположить, стала находить их сначала в письмах миссис Кэррю. «Я часто вижусь с твоим другом, молодым Пендлеттоном, — писала как-то раз миссис Кэррю, — и он мне нравится все больше и больше». Однако я хотела бы просто из любопытства понять, откуда у меня это смутное чувство, что я где-то видела его прежде. После этого она нередко вскользь упоминала о нем в своих письмах и для пляны. В самой неумышленности этих упоминаний было их ядовитейшее жало, поскольку становилось очевидно, что присутствие Рассматривалось теперь миссис Кэрью как нечто само собой разумеющееся. Были и другие источники, в которых Полиана находила пищу для своих подозрений. Все чаще и чаще к ней заглядывал Джон Пенлеттон с рассказами о Джимми, о том, что Джимми делает в Бостоне. И всегда в этих рассказах присутствовали упоминания миссис Кэрью. Бедная поляна спрашивала себя иногда, может ли Джон Пендлитон говорить хоть о чем-нибудь, кроме миссис Кэррио и Джимми. Столь неизменно одно или другое из этих двух имен было у него на устах. Приходили также письма от Сэйди Дин, и в них рассказывалось о Джимми и о том, что он делает, чтобы помочь миссис Кэррио. И даже Джейми, который изредка писал ей, внес в это дело свою лепту, когда написал однажды вечером «Сейчас 10 часов. Я сижу один, жду, когда вернется домой миссис Керрию. Она уехала с Пендлитоном на одну из их обычных вечеринок в доме молодых работниц». От самого Джимми Полианна получала письма очень редко, И поэтому, как говорила она себе с грустью, можно было радоваться. «Если он не может писать ни о чем, кроме миссис Кэрри и тех девушек, я рада, что он не пишет часто», — вздыхала она.